Разбудили Ирымы шаги на лестнице. Время было уже позднее, шестая стража, то есть около восьми часов утра. Но в этом была своя справедливость: когда, если не в день наоборот, иначе называемый днем беспорядка, глава ордена может позволить себе выспаться, не вскакивая за светло. С другой стороны, в день беспорядка все, что было правильного и устойчивого в мире, вставало вверх тормашками. Хозяева прислуживали слугам за обедом, завтраком и ужином. Подмастерье плотника мог самым фамильярным тоном обратиться к лорду из имперского совета, даже детям позволялось бить баклуши и не слушаться родителей. Одним словом, власть принадлежала тем, кто остальные дни в году должен был подчиняться. Ходили слухи, что в лаконе мастера не выполняли старую традицию. Оно и правильно, позволил оконцам на один день сесть с наставником на шею, и восстановление порядка займет целый месяц. Зато в имперской гвардии обычай дня наоборот, увы, всегда блюли неукоснительно. А значит, его обязательно придут будить. Да, собственно, уже пришли. Недаром Ирам слышал голоса и шорохи за дверью. Некоторые вещи оставались неизменны. Сколько Куадьютор себя помнил. Скажем, всегда находилась горстка кандидатов, которых накануне дня наоборот синяла блестящая идея, пользуясь удобным случаем сквитаться с высшими чинами ордена за прошлые и еще только предстоящие обиды. По логике, обычно вы с утра до ночи нашпыняете, зато сегодня наша очередь. Кто-то еще до завтрака шел к принцепцу, кто-то к приемщикам и преторам. Самые наглые из года в год выбирали для себя мишенью коадьютора. Отчаянных парней не останавливала даже мысль, что день наоборот закончится, а вот их испытательный срок в ордене продлится еще месяц или два, на протяжении которых нынешние шутки еще двадцать раз аукнутся беспечным шутникам. Возможно, вспоминая первую часть испытательного срока, они полагали, что терять им уже нечего? Ирам невольно улыбнулся, вслушиваясь в препирательство за дверью. Кандидаты с жаром обсуждали два вопроса — «спит, не спит» и «заходить, не заходить». В конце концов дверь распахнулась, пропуская делегацию из пяти человек. «Хоть бы шестого где-нибудь нашли, а то число уж больно несчастливое», — подумал лорд, разглядывая кандидатов из-под полуприкрытых век. «Подъем был полтора часа назад», — сообщил парень, явно бывший заводилой. «Держаться он старался так же, как какой-нибудь из старших рыцарей, зашедший в спальню кандидатов после общего подъема. Разница заключалась только в том, что кандидат, проспав по будку, от такого заявления немедленно вскочил бы, как ужаленный. А вот Ирим даже не пошевелился, глядя на всю их компанию с нескрываемой насмешкой. «Я сказал, подъем!» «Я слышал. Полтора часа назад. Что дальше?» — усмехнулся рыцарь. Остальные кандидаты все заметнее терялись. В самом деле, ведь не силой же им теперь заставлять его подняться. Да и как еще подступишься? Но, судя по всему, заговоривший первым юноша не зря верховодил в компании. Густые брови сдвинулись, а в голосе прибавилось металла. «Встать! Иначе за неподчинение! Вышестоящему лицу отправлю в Вадальстан!» Остальные четверо не вмешивались, наблюдая за развитием событий со смесью ужаса и восторга. И чего там было больше, не сумел бы разобраться даже Куадьютор. «Ого!» — протянул Ир уважительно. «Ну что ж...» Он не спеша поднялся на ноги, оказавшись на голову выше кандидата. Тот невольно отступил на шаг и покраснел еще сильнее, чем когда запнулся на вышестоящем. Ирам скрестил руки на груди. «И что теперь?» «Пойдете с нами!» — встрял вихрастый рыжий паренек, стоявший рядом с заводилой. Голос звенел от азарта. Рыцарь, не сдержавшись, рассмеялся. «Прямо так? В нижней рубашке и под штаниках? Помилуйте уж лучше Адальстан. В рядах врагов произошло минутное замешательство. Потом вышестоящее лицо пробормотало. «Тогда оденьтесь, мы вас подождем». Лорд Иром оценил упорство кандидатов по достоинству. Может, все дело было в том, что он отлично выспался, а может, свою роль сыграло то, что в нынешнем году, 15-й день марта, выдался солнечным, по-настоящему весенним, но настроение у Куадьютора было до неприличия веселым. Он обвел взглядом свой конвой и усмехнулся. «Предлагаю перемирие. Вы выйдете за дверь и дадите мне время умыться и надеть нормальную одежду, а я... Ну, скажем, угощу вас завтраком. В любой харчевне города на выбор». Глаза кандидатов загорелись. «Завтрак с куадьютором». «Мы принимаем ваше предложение», — важно изрек их предводитель. «Тогда все на выход», — сказал Иром. «Подождете в коридоре». Судя по глазам Темноволосова, он очень хотел вякнуть напоследок что-то вроде «только побыстрее», но решил не искушать судьбу. Начавшийся так необычно день уже перевалил за полдень, когда Ирам, все-таки избавившись от своего эскорта ценой нескольких бутылок пурпурного сердца, яичницы с беконом и мясного пирога, вошел в зал столичного книгохранилища. Несколько часов беседы с кандидатами одновременно развлекли его и вымотали больше, чем ревизия портовых складов. Рыцарь искал тишины и уединения, Но, как Сокронис не следил за тишиной, в библиотечном зале слышался невнятный гул. Шепотом советовались друг с другом переписчики, от большой компании лаконцев, облюбовавших дальние скамьи у стеллажей, доносились перешептывания и приглушенные смешки. К тому же каждый третий посетитель городской библиотеки при чтении не только шевелил губами, но и еле слышно проговаривал прочитанное. Одним словом, Если бы стоявшая в высокой нише над входным порталом статуя безмолвия была живой и обладала слухом, она бы, вероятно, покраснела от досады. «Я бы предпочел пройти в ваш аулариум, если позволите», — негромко сказал рыцарь Архивариус. «Сейчас мне совершенно не нужна компания». «Тогда мой аулариум вам вряд ли подойдет. Боюсь, он тоже занят». Лицо Архивариуса выражало страшное смущение. Куадьютор удивленно покосился на Сокрониса. Он знал, что тот пускает в свою комнату некоторых посетителей книгохранилища, которым нужно почитать и поразмыслить в тишине. Но в таких случаях Сокронис обычно сообщал, что в его комнате сейчас работает такой-то и такой-то, и на этом разговор можно было считать оконченным. Было неясно, почему сейчас почтенный Архивариус выглядит как мальчишка, пойманный на краже вишен из чужого сада. Лорду поневоле стало любопытно. «Как вы полагаете, ваш гость не будет возражать, если я расположусь с ним рядом? Разумеется, я постараюсь не мешать его ученым изысканиям. Пергамент на желтые скулы архивариуса покраснели. Нет, я думаю, что он не будет возражать. Пройдите, монсеньор». Ирам слегка склонил голову в знак благодарности, взял книгу и прошел в отдельный кабинет и вместо убеленного сединами ученого увидел там мальчишку лет двенадцати, одетого в форменную лаконскую одежду. Причем даже со спины, вошедший без труда, узнал в нем Рикса. Лорд беззвучно усмехнулся. Исполняя обещание, когда-то данное Валариксу, он время от времени наводил справки о Дане Энриксе и знал, что Архивариус, преподававший историю и философию в Лаконе, выделял южанина среди других своих учеников. Но до сегодняшнего дня Ирам не подозревал, что Рикс смог обаять Крониса настолько, что тот позволил ему находиться в книгохранилище на положении своего гостя. Мальчик так увлекся чтением, что даже не заметил, как лорд Иром подошел к нему и заглянул через плечо. Как раз в эту минуту Крикс нетерпеливо перелистнул сразу несколько страниц, должно быть, показавшихся ему неинтересными, и начал читать дальше середины текста, безотчетно наводя пальцем по строке прямо под той, которую он в эту самую минуту пробегал глазами. Почтением книжному слову, на котором так настаивал Сокронис, здесь даже не пахло. Пока он подобным способом просматривал один из фолиантов, остальные громоздились рядом, ожидая своей очереди. Хрупкие тростниковые листы из старого Энони, внушительные кожаные переплеты на пергаментных томах и даже новомодная бумага из Бейн-Ареля — Похоже, книги, выбранные Риксом, были собраны со всей библиотеки. Ирым склонил голову к плечу, читая названия на корешках томов и надписи на свитках. Хроники Маршанка с дополнением в виде позднейших описаний городской резни, устроенной безликими. Неизвестная Галара. О стабильных и мерцающих магических порталах, а также о свойствах каменных столбов. Семь тезисов о тайной магии. По мере того, как Иром читал эти заголовки, серые глаза миссера Куадьютора раскрывались все шире. Рыцарь никогда не думал, что такие книги можно взять в книгохранилище. Практически руководства по отдельным видам магии сюда не попадали, их хранили архивариусы из Совета 100 Тайные хроники легиона находились в императорской библиотеке. Но, по-видимому, некоторые сочинения были признаны чисто теоретическими и переданы переписчикам столичного книгохранилища. Оставалось загадкой, как Крикс ухитрился получить такие книги у Сокрониса, да еще все сразу, ведь упрямый архивариус обычно выдавал одну, самое больше две книги, даже когда какой-то посетитель возмущался и настаивал, что ему непременно нужно несколько томов одновременно. Исключение Сокронис сделал только для ученых, прибывших в столицу из какой-нибудь провинции для продолжения своих исследований. Куадьютор точно знал одно. Каким бы способом Дан Энрикс не сумел умаслить Архивариуса и достать все эти книги, но читать он их не будет. Рыцарь потряс Крикса за плечо, и когда тот, вздрогнув от неожиданности, обернулся, приказал. «Дай ее мне, ту книгу, которую ты сейчас читал». Крикс закрыл книгу и растерянно протянул ее лорду Ирому. Тот мельком взглянул на обложку. Полустершиеся буквы старого заглавия гласили «Темное начало», «О происхождении истоков». Ирам даже вздрогнул от такой убийственной прямолинейности давно почившего писателя. «Так», «Та — протянул он, — «ну что ж, я ее забираю, и все остальные тоже, а еще предупрежу Сокрониса, чтобы он больше не давал тебе подобных сочинений». «Почему?» — вскинулся Крикс, явно успевший несколько прийти в себя. «Потому что тебе еще слишком рано интересоваться подобными вещами». «Но ведь я и так уже все видел», — возразил Энрикс с жаром. «Я же был в Галаре». «А об этом вообще забудь». «Все, Рикс, ни слова больше, ни о той истории, ни о сегодняшней. Просто раз и навсегда запомни, что я запрещаю тебе приходить в книгохранилище и совать свой нос в такие книги». Возражение лорд не ожидал, прекрасно зная, что в такой ситуации любой ровесник Рикса предпочел бы потихоньку улизнуть. Южанин поступил иначе. Вызывающий, вздернув подбородок, он заявил. «Вы не можете мне что-то запретить, сэр Иром. Вы мне не отец и не наставник». Рыцарь хмыкнул. «Ты предпочитаешь, чтобы я поговорил об этом с твоим ментором?» На этот раз Дан Энрикс промолчал. Должно быть, он неплохо представлял себе, что скажет мастер Хлорд о его странных увлечениях. «Значит, нет», — подвел итоги лорд. «И правильно. А теперь оставь книги и выматывайся». Крикс поднялся и, стараясь не глядеть на рыцаря, направился к дверям. И медленные, неохотные движения и одеревеневшая спина лаконца красноречиво свидетельствовали о том, что, несмотря на внешнюю покорность, он с трудом скрывал свое негодование. Лорд Иром обогнал его и распахнул дверь в общий зал. «Мэтр Сокронис, будьте так любезны, заберите «Темные начала» и другие книги с вашего стола», сказал он вежливым, но в то же время нетерпящим возражений тоном. «И еще. Я настоятельно прошу вас впредь отказывать этому молодому человеку, если он захочет почитать что-то подобное». «Как скажете, сэр Иром», — растерянно согласился Архивариус. «Но...» «Зайдите на минуту, я все объясню». «Не беспокойтесь, Рикс уже уходит», — выразительно сказал лорд Иром, и, небрежно обернувшись к мальчику, спросил. «Надеюсь, что тебе не нужно показывать, где выход». Крикс гордо вскинул голову и прошел мимо доминанта с таким видом, словно тот был еще одной статуей или колонной. Усмехнувшись про себя, лорд Иром пропустил Сокрониса вперед и закрыл за собой двери Аулариума. «Я смотрю, ученики Лакона пользуются у вас особенным расположением», — заметил он, помогая Архивариусу сложить книги в стопку. «Нет, напротив, мы в книгохранилище не очень жалуем лаконцев». Шумные ходят всегда по двое и по трое мешают другим посетителям. Но, к счастью, здесь они бывают редко. Не могу сказать, что юноши из академии сильно интересуют книги. Есть и исключения, конечно. Вот, к примеру, Рикс. Очень способный мальчик, хотя и простолюдин. А ведь его едва не исключили из лакона. Кажется, я что-то слышал об этой истории, перевел Ирам, мрачновато улыбаясь. Значит, этот Рикс ваш ученик? Да нет. «Он просто помогал мне разбирать новые книги, а потом стал приходить сюда, чтобы читать». Сокронис рассмеялся. «Вообще-то помогать в книгохранилище — это такая форма наказания для провинившихся лаконцев. Их присылают к нам из академии, поскольку сортировка книг обычно занимает целый вечер, а для большинства из них это самое скучное занятие на свете». Но Рикс с первого раза начал засыпать меня вопросами, а потом стал проводить здесь целые часы, почти такой же любопытный, как Валарикс в юности. Мне кажется, он не читает книги, а глотает их, а потом начинает задавать вопросы о прочитанном. Довольно часто даже я не знаю, что ему ответить. И давно он начал интересоваться чем-то вроде этого? Лорд осторожно прикоснулся к переплету тезисов о тайной магии. «С весны», — охотно пояснил Сокронис, — Крикс часто бывает в Белом зале, там у нас хранятся все известные элевиенистские трактаты. В том числе даже апокрифические тексты, созданные за последние десятилетия. Ну, о безликих и тому подобном, сами понимаете. В общей сложности пара десятков относительно серьезных сочинений и гораздо больше всякой ерунды из холостического пустословия. Сокронис выразительно развел руками. Разумеется, для мальчика это не самое лучшее чтение, но я думаю, это пройдет само собой, когда он повзрослеет. Дети любят тайны и загадки. В его возрасте вся эта мистика еще воспринимается как сказки. «В белом зале, говорите?» — перебил Сокрониса лорд Иром. «Извините, я сейчас вернусь». Иром слишком хорошо знал Крикса, чтобы не понять, куда тот должен был отправиться в первую очередь после того, как рыцарь выставил его из комнаты Сокрониса. Лорд быстро прошел через весь общий зал и углубился в сложную систему галерей и переходов, которые из многоярусных рядов из книжных полок были почти неотличимы друг от друга и все вместе составляли настоящий лабиринт. Зал, упомянутый Сокронисом, представлял из себя круглую комнату, опоясанную изнутри двумя рядами узеньких деревянных балконов, по которым можно было при известной ловкости перемещаться вдоль высоких полок с книгами. На одном из них, раскрыв какой-то пухлый том на середине, В эту минуту стоял Рикс. Нахмурив брови и покусывая нижнюю губу, он скользил глазами по странице манускрипта, выглядевшего более древним, чем сама библиотека. Услышав шаги Ирыма, Дан Энрикс вздрогнул и захлопнул книгу. Несколько секунд рыцарь и мальчик молча мерили друг друга взглядами. На лице Куадьютора было написано «раздражение», на лице Рикса «мрачное упрямство». «Поставь книгу и спускайся». — приказал Лаконцу доминант. Крикс помедлил, потом все-таки поставил книгу на пустовавшее место на полке, сохраняя при этом демонстративно независимое выражение лица. «Все», — подумал Ирам хладнокровно, — «мое терпение иссякло. Пора объяснить мальчишке, что к чему». Как только Рикс спустился, доминант без всяких колебаний сгреб его за шиворот и, не обращая ни малейшего внимания на яростные и бесплодные попытки мальчика освободиться, потащил его к дверям, Однажды Криксу уже приходилось быть в подобном положении, но тогда он едва соображал из-за магического зелья, погрузившего его в сон наяву. Сейчас все было по-другому. Разве что одна деталь ничуть не изменилась. Силы были слишком неравны. Крикс быстро понял, что никаких шансов вырваться из схватки рыцаря у него нет, и прошипел. «Пустите!» Рыцарь мрачно усмехнулся. «Не желаешь показаться в таком виде в общем зале?» «Надо было думать раньше. Хотя что я говорю? Когда ты вообще о чем то думал?» Удерживать бешено сопротивляющегося лаконца оказалось не так просто, как казалось рыцарю. И, втолкнув Дан Энрикса в соседний зал, сэр Ирэм почти против воли поделился наболевшим. «Да чего же ты мне надоел? Ты всего-навсего безмозглый, возмутительный, самонадеянный сопляк. От тебя уже больше проблем, чем от десятка взрослых. Хватит!» Голос Рикса зазвенел от злости. «По какому праву вы все время меня оскорбляете?» «По праву сильного», — насмешливо ответил доминант. «И всякий раз, когда захочешь с кем-нибудь поспорить, для начала соразмерь Это с твоими шансами выйти из спора победителем. А то ты все время поступаешь с точностью наоборот». Взгляды сидевших в общем зале посетителей скрестились на идущем через зал мужчине, опоясанным мечом и державшего за шиворот мальчишку в серой тунике лакона, Многие узнали в рыцаре миссера Куадьютора и теперь недоумевали, что произошло. Оказавшись в перекресте этих удивленных взглядов, инониец перестал сопротивляться, понимая, что так он только сделает свое положение еще более смешным и унизительным. Так они пересекли огромный зал и подошли к дверям. Доведя инонийца до нижних ступеней лестницы, рыцарь небрежно оттолкнул бастарда от себя, одновременно выпустив ворот его рубашки. Сбитый с толку яростным сопротивлением Дан Энрикса в книгохранилище, Ирам не рассчитал усилия, и Энаниц растянулся на земле, неловко рухнув на бок, чтобы поберечь больную ногу. Лорд досадливо поморщился. Он обошелся с Риксом так, как поступил бы с новичком из Ордена, которому хватило бы нахальства или глупости демонстративно нарушать его приказы. Но от кандидатов, почти взрослых юношей, Крикс отличался тем, что был всего лишь мальчиком, 11 лет. Если за свое упрямство он заслуживал урока, то, скорее всего, не такого. Но иногда Ир казалось, что упрямому мальчишке просто доставляет удовольствие испытывать его терпение. Рыцарь помедлил у дверей библиотеки, чтобы убедиться, что с лаконцем не случилось ничего серьезнее нескольких ссадин и ушибов, а потом закрыл за собой дверь». Поднявшись на ноги, Крикс посмотрел на содранную кожу на ладонях, а потом на промелькнувшую в дверях библиотеки спину Куадьютора. Если бы взглядом можно было убить, то рыцарь, вероятно, тут же и упал бы замертво. «Какое ему дело до того, какие книги я читаю?» — возмущенно думал Рикс. «Да никакого, разумеется. Ему просто нравится командовать людьми и надо всеми насмехаться. Как он сам сказал, по праву сильного? Ну ладно, мы еще посмотрим». Что, посмотрим, мальчик так и не придумал. Кто сильнее? Это бы звучало слишком глупо даже в мыслях. Дураку понятно кто. А если бы у Крикса возникали хоть малейшие сомнения на этот счет, ему достаточно было бы посмотреть на свои ободранные руки и разбитое колено. «Он об этом еще пожалеет», — мысленно пообещал себе Дан Эндрикс. Через несколько минут, немного поостыв, Крикс понял, что привести в исполнение свое запальчивое обещание будет непросто. Другой на его месте вовсе отказался бы от этой затеи. Под влиянием минутного порыва можно наговорить все, что хочешь, но любому ясно, что у младшего ученика Лакона нет никаких шансов расквитаться с главой ордена. Разве что отложить свое возмездие до того времени, когда он заслужит рыцарские шпоры и получит право вызвать Коадьютора на поединок. Несмотря на то, что ободранные при падении колени здорово соднило, пострадал он не так сильно, куда болезненнее был удар по самолюбию. Никто не обходился с ним подобным образом с тех пор, как Крикс сбежал из дома Валиора. Но на Валиора ему всегда было наплевать, тогда как играм. прожив в столице почти целый год, Крикс имел случай убедиться, что Куадьютор редко оставлял кого-то равнодушным. Половина близких ко двору людей им откровенно восхищалась, а другая половина также искренне и пылко ненавидела его за крайнюю самоуверенность подчас граничившую с фанфаронством и холодные, любезно-ироничные манеры. Крикс и сам не знал, какой из этих партий отнести себя, а, может быть, принадлежал к обеим сразу. Пока Крикс расстраивал себя воспоминанием о тех или иных язвительных высказываниях колорийца, план возмездия сложился сам собой. Вернувшись в академию, он заглянул в Аркмор. Но против обыкновения не отправился в комнату Димара и Калрина с Рэнси, а остановился у стола, за которым, наклонившись над какой-то геральдической таблицей, с мученическим лицом сидел Холейн Ралькон, посасывавший кончик серого гусиного пера. Толстяк не поднял глаз, даже когда южанин подошел к нему. К визитам Рикса здесь уже привыкли. Крикс Рикс побрабанил кончиками пальцев по столешнице, чтобы привлечь к себе внимание, Только тогда Халейн вытащил изо рта перо и обернулся. «Слушай, Лейн, твой старший брат на самом деле служит в гвардии?» «Не просто служит. Он один из старших рыцарей и главный ординарий Адельстания. Выше его только сам принцип с квадьютором», — законной гордостью сказал Ралькон. Голос Крикса сделался мягким и вкрачу. «А не знаешь, нет ли у него какого-нибудь старого орденского плаща? Ну, в смысле синего, какие носят в гвардии?» Холейн наморщил лоб. «Наверное, есть. Не мог бы ты как-нибудь незаметно взять его и принести сюда?» Понизив голос, спросил Рикс. «То есть украсть?» «Нет, просто позаимствовать», — успокоительно заметил Крикс. Но этот довод не оказал на Ралькона должного влияния. Он вытаращился на младшего ученика во все глаза. «Зачем?» «Это... секрет». Толстяк презрительно оттопырил нижнюю губу. То есть я должен, по-твоему, забрать у брата его старый плащ? А ты даже не скажешь, для чего?» «Да нет, скажу, конечно», — поспешил исправиться Дан Энрикс. «Но только потом, когда ты принесешь мне плащ. Все равно без него у меня ничего не выйдет. Так что пока плаща не будет, говорить особо не о чем». «Ну как, сделаешь?» «Попробую», — подумав, согласился Лейн. Крикс наклонился над пергаментом, как будто бы хотел получше рассмотреть миниатюру с геральдическим щитом ральконов, а на самом деле, чтобы скрыть торжествующую улыбку. Одно из окон Аулариума было приоткрыто, и принцессе, сидевшей с ним рядом, никак не удавалось сосредоточиться на лежащем перед ней аварском переводе. Может быть, из-за сырого ветра, долетающего с моря и несущего с собой смутные картины бьющихся о камне молов волн холщовых парусов и бесконечного простора или из-за сладкого густого запаха цветов, тянувшегося в аулариум из сада. «Как поживает твой жених?» — шепотом спросила Лиси у сидящей рядом девушки, воспользовавшись тем, что их наставница куда-то вышла. «Я слышала, вчера он был у вас в гостях». Тут дочь Валарикса не удержалась и хихикнула. Девушке, сидевшей рядом с ней, на вид было не более 14 лет. Она была одета и причёсана в точности так же, как сама Элисиев но даже это не делало их похожими. Слишком уж разными были черты лица и манера поведения. У старшей из девушек волосы были очень темными, они в беспорядке падали на плечи, словно никак не могли решить, лежать им ровно или завиваться в локоны. От того, что она низко наклонилась над листом, элисев не могла увидеть ее глаз, всегда напоминавших ей про штормовое Северное море, Лицо девушки, как будто по контрасту с этими глазами, сейчас оставалось спокойным и сосредоточенным. Это была лучшая подруга Лисси, Лейда Гвейн-Гефейр. Когда встал вопрос о том, что Лисси слишком много занимается и ей нужна компания, чтобы не сидеть над книгами совсем одной, лорд Гефейр, скрипя сердце, дал свое согласие на то, чтобы его дочь занималась науками вместе с наследницей. Сам он не одобрял этой идеи, Да и вообще считал, что большинство этих наук не принесут никакой пользы юной девушке. Гефеер был непоколебимо убежден, что женщине, если только она не будущая королева, нет нужды знать землеустроение, законы и чужие языки. Но император лично попросил Гефеера отпустить младшую дочь, и тот не мог не согласиться. Он был человеком старой закалки, считавшим волю императора непререкаемой, И не в пример столичным лордом, очень высоко оценившим долг вассала. Элисив знала, что ее отец бы очень удивился, если бы кто-то сказал ему, что он к чему-то принудил Гейфейра. Из-за некоторых особенностей своего характера Валарикс не догадывался, что большинством окружающих людей даже самая вежливая просьба с его стороны воспринимается как приказание. Но Элисив была слишком рада отвоеванной возможности все время видеть Лейду чтобы посочувствовать Гефейру. «Разве ты не рада, что Финфлайн сделал вам визит?» допытывалась она у подруги. «Не болтай, Элисив. Он всего лишь приезжал поговорить с моим отцом», ответила ее соседка, наклонившись над пергаментом и всем своим видом изображая крайнюю сосредоточенность. Но принцесса видела, что ее щеки чуть порозовели. Понимая, что Элисив ей не верит, Лейда уточнила. «Мне, конечно, тоже пришлось к нему выйти, но мы...» Побеседовали всего четверть часа, так что перестань хихикать и исправь ошибку в переводе. Где? Вот тут. Син шас айн виртен шейзе, а не чейзе. Лиси фыркнула. Подумаешь. А что, он тебе вообще не нравится? Кто? Да альверин финфлайн, разумеется. Элиси вбросила перо и уже не скрываясь развернулась к собеседнице. Он очень красивый, разве нет? И кроме того, настоящий воин. Вот даже сэр Иром говорит, что это первый Флэн на его памяти, который знает, с какой стороны взяться за меч. Совсем не то, что те, кто может драться только на турнирах. Вообще-то Ирам выразился куда резче. Флайны порода совершенно бесполезны. Есть, спать и украшать себя – вот все, на что они способны. Не считая болтовни в Совете, разумеется. А уж от Филомерового отпрыска и вовсе странно было ожидать чего-нибудь хорошего. Но все-таки следует признать, что этот оливерин, пожалуй, самое приличное, что дом финфлейнов дал миру за последние сто лет. Те или иные фразы коадьютора Элисиев повторяла в разговорах часто и с заметным удовольствием. Но на этот раз она подумала, что полностью передавать тираду лорда Ирама не стоит, ведь вполне возможно, что Финфлайны когда-нибудь станут новой семьей ее подруги. Лиси, он меня совсем не знает», — возразила Лейда. «Он, наверное, думает так же, как и ты». Она красивая, представлена ко двору, и, судя по всему, не дура, раз уж учится вместе с наследницей. И для него этого достаточно, чтобы захотеть на мне жениться. А ведь на самом деле я совсем другая. У меня четверо братьев, Лис. И в детстве они мало различали, что я не одна из них. Я люблю бывать на взморье или ездить на коне. Люблю своих собак и соколов. Мне часто хочется просто побыть одной. Мне нужен человек, который сможет принять меня такой, как есть. Такой в которого бы я сама могла влюбиться. «Почему ты так уверена, что не полюбишь Альверина?» — с любопытством спросила Элисев, но подруга только покачала головой. Лиси, это все совсем не так, как ты воображаешь. Подожди, со временем сама поймешь. К счастью, отец считает, что мне будет лучше выйти замуж не теперь, а года через два. Ну еще бы, тебе же всего тринадцать!» Лейда снова покачала головой. «Не всего тринадцать». А уже тринадцать. В Гвере это обычный возраст для замужества. Проблема не во мне, а в Альверине. Ему почти двадцать, но он младший сын в семье. Отец считает, что Финфлайн должен подождать, если он хочет доказать серьезность своих планов. А вообще, хватит об этом. Давай заниматься». Элисев негромко застонала. «Нет, я больше не могу. Неужели тебе до сих пор не надоело? Не особо. Я люблю Аварский». «Он звучит очень красиво, разве нет?» Лисси дернула плечо. «Не знаю, Лей. Зато я знаю, что сойду с ума, если опять придется проторчать тут до обеда. Мы сидим тут, как две птицы в клетке». Лейда против воли улыбнулась. «Тогда улетай. Я скажу наставнице, что ты отлучилась на минутку, так что поначалу она не сообразит, в чем дело. А ты тем временем успеешь оказаться далеко отсюда». «Я тебя обожаю, Лейда!» — воскликнула Элисев резво вскакивая на ноги. «Ни у кого больше нет такой подруги!» «Ладно, ладно!» — рассмеялась дочь Гефера. «Не трать времени на разговоры, а то еще дождешься возвращения на сетки!» Лиси вихрем вылетела из учебной комнаты и понеслась по коридору, привычно придерживая длинный вышитый подол, чтобы не путался под ногами. Хорошо было бы переодеться в более удобную одежду, Но штаны, которые она обычно надевала, чтобы ездить в седле по-мужски, остались в ее спальне, а туда идти было ни в коем случае нельзя. Поначалу Лиси вообще еще не знала, куда ей направиться, но в голове стремительно сложился план — запастись едой на кухне, взять в библиотеке какую-нибудь интересную книгу и забрать свою добычу в сад, чтобы там сполна ей насладиться. Свернув в коридор, ведущий в личное книгохранилище правителя, Она услышала шаги и голоса, один из которых, вне всякого сомнения, принадлежал мессеру Ирому, в то время как второй, более тихий, оказался голосом ее отца. Должно быть, они возвращались с заседания совета. Повинуясь первому порыву, Элиссиф юркнула за колонну, и, как оказалось, вовремя. Валарикс и его телохранитель уже показались в конце коридора. Они шли по направлению к библиотеке, и у Лиси по спине поползли мурашки. Она поняла, что только что чуть не попалась им на месте преступления. В сущности, столкнуться с лордом Иромом было не так уж страшно. Но вот император, от одной лишь мысли, что он мог увидеть ее тут, у лиси засосала под ложечкой, хотя опасность уже миновала. Илиссев очень любила своего отца, но в его присутствии всегда слегка терялась и не знала, как себя вести. От его собранности и серьезности всегда неуловимо веяло печалью. Когда у него было свободное время, то есть, в сущности, не так уж часто, Валарикс охотно приглашал ее к себе или сам выходил к ней в парк. Он внимательно слушал ее рассказы о занятиях и играх, совсем не похожие на те, которыми она делилась с Лейдой или даже с Ирмом. Иногда отец смеялся вместе с ней, а иногда давал советы, и Элиси в безошибочном инстинктом ощущала, что он рад быть рядом и хотел бы, чтобы эти редкие свободные часы тянулись дольше но парадоксальным образом в ее присутствии его обычная меланхолия только усиливалась. Лиси видела отца другим, собранным и деловитым на совете лордов, жизнерадостным и энергичным на охоте или на турнирной площадке с сыромом, но когда он был с принцессой, грусть, казалось, отравляла каждую его улыбку и каждое ласковое слово. В чем причина, — Лиси поняла уже давно, — Главное зарение пришло лет в семь, когда она разглядывала круглую миниатюрную камею. «Именно так. Ты очень на нее похожа. А с возрастом, должно быть, станешь ее точной копией», — подтвердил Ирам, когда Лиси поделилась с ним своей догадкой. «Только глаза у тебя от отца. У королевы были карии. Увы, в остальном ваша внешность совпадает в точности». «А почему «увы»?» — спросила Лиси. «Мне говорили, что она была красавицей». «Не совсем так», — едва заметно улыбнулся доминант. «Тон у него, против обыкновения, был невеселым. При дворе Валарикса были девушки и красивее, чем королева. Елена Эрнс, Амарилис. Но рядом с твоим отцом она всегда была самой красивой женщиной на свете. Когда они где-нибудь появлялись вместе, Валарикс смотрел только на нее. И все мы как-то поневоле начинали видеть Элику его глазами. Вот тогда она действительно была красавицей». Рыцарь немного помолчал, потом закончил, буднично и сухо, словно речь шла о каком-то пустяке. «Поэтому я и жалею, что ты так похожа на нее. У правителя всегда перед глазами есть живое напоминание об Элике, а он и так скорбит куда сильнее, чем любой другой мужчина в его положении». После ухода доминанта Лиси еще долго смотрела на изящный женский профиль на камее и задумчиво вертела в пальцах выбившийся из-под ленты локон. Волосы у матери наверняка были такими же, как у нее самой каштановый, отливавшие на солнце золотом. Судя по сохранившимся изображениям, она обычно не носила сложные прически, а просто переплетала косу лентой, как какая-нибудь горожанка. Приставленные к дамы чаще всего причесывали ее точно так же, может быть, по старой памяти, ведь большинство из них хорошо знали королеву. Несколько часов спустя Элисив пробралась во дворцовую конюшню, взяла ножницы, которыми подравнивали лошадиные хвосты и гривы, и, не дрогнувшей рукой, срезала волосы у самого затылка. Получилось криво, и она велела какому-то конюшенному мальчику, бывшему всего на пару лет старше ее самой, взять ножницы и подравнять. Несчастный паренек был в ужасе от такого предложения. Чтобы добиться своего, Элиссиф пришлось топнуть ногой и напомнить конюшенному мальчику, что она дочь императора, а потом, отбросив королевский тон, пообещать, что никому не проболтается о его помощи. Остриженные волосы смешно курчавились, а голой шее было холодно и как-то непривычно. О том, что началось, когда ее увидели на сетке во главе с Месс Лэнгдем, Лисси даже вспоминать не хотелось. Ахи! Охи! куда-то не в десяток голосов и обещание пожаловаться императору и ни развлечений, ни так горячо любимых Лиси верховых прогулок, ни сладости к обеду целый месяц. Ей с утра до ночи объясняли, что девочка, которая ведет себя так, как она, никогда не станет ни достойной леди, ни хорошей королевой. Элисиев было, в общем, все равно, что думает об этом леди Лэнгдом, но как-то раз она все же напомнила, что Беатрикс тоже остригла себе волосы, когда была наследницей. За это срок ее опалы увеличили еще на месяц. Большинство придворных дам шарахались от одного имени, беспутной Беатрикс. Единственным человеком, который понял, что она хотела сделать, был лорд Иром. Правда, с ним она увиделась не скоро. К тому времени два штрафных месяца уже истекли, а Иром только-только возвратился из очередной поездки. Но сочувствие и одобрение, которое она прочла во взгляде рыцаря, по мнению Элисев стоили предшествующих неприятностей. Правда, Лисе было мало молчаливого согласия миссера ирама Она полагала, что достойна более весомой похвалы. «Правда, здорово?» — гордо спросила она, тряхнув немного отросшими волосами. «Как вы только ухитрились!» — чуть заметно усмехнулся рыцарь. «Да, мы, видимо, не досмотрели. Ну и кто вам помогал? Судя по результату, это был какой-нибудь пастух, привыкший стричь баранов. А вот и нет». «Я сама это сделала», — похвасталась Лисиев. «Вжик, и все. А когда дамы все узнали, было уже поздно». Иром рассмеялся. «Восхищен вашей решимостью, принцесса. Но не делайте так больше. Это мало что меняет». Ирама она любила почти так же сильно, как отца. Но что куда важнее, Лиси не боялась разочаровать его и не задумывалась, как вести себя в его присутствии. Он знал об огромном количестве ее проделок, но Элисиев никогда не боялась, что Иром расскажет о какой-нибудь из них ее отцу. Даже о прошлогоднем случае, когда он застал Лисси в комнате Энрикса, рыцарь великодушно умолчал, хотя Элисиев не могла припомнить, чтобы ей когда-нибудь до этого устраивали подобную головомойку. Жалобы, которые время от времени все-таки доходили до Валарикса, обычно исходили от ее наставницы Месс Лэнгдем. Элисив сдавленно вздохнула и подумала, что в следующий раз Месс Лэнгдом будет жаловаться на нее правителю уже сегодня вечером. «Скажи, сэр Ирон, когда ты последний раз участвовал в турнире?» — спросил Валарикс, пока рыцарь закрывал за ними дверь библиотеки. Квадьютер на мгновение задумался. «Я пропустил турнир, который состоялся позапрошлой осенью, так что, наверное, лет пять назад», — сказал он хмуря лоб. «Хотя нет. Припоминаю, что года три назад я случайно попал на турнир «Золотой розы» в Бейн-Ариле. За первый день я поучаствовал в шести боях, а во второй уехал, так что чемпиона объявляли без меня». «А вы мой лорд?» «Не спрашивай», — мрачно ответил Валарикс. «Давно. Очень давно. Наверное, прошло уже лет восемь или девять. Ваш отец считал, что королю надлежит судить такие состязания, а не участвовать в них самому». «Считал». — хмыкнул император. — Но он же выбил Родерика из лаэра, из седла, так что тот перелетел через барьер, а на турнире в честь захвата плегны даже поучаствовал в общем бою, хотя это самый малоподобающий правителю вид состязаний. Не хотел бы показаться непочтительным, но у отца слова нередко расходились с делом. — Значит, вы с ним не особенно похожи. Никогда не видел, чтобы вы сказали что-нибудь одно, а поступили по-другому. Именно поэтому воители любили больше. Люди, распивавшие вино с вашим отцом и охранявшие его шатер, когда он приводил туда какую-нибудь иллирийскую крестьянку, чувствовали в нем ту же живую плоть и кровь, что и в самих себе, и шли за ним. А вас с вашей чрезмерной щепетильностью простые люди никогда не будут чувствовать своим. Но я давно склоняюсь к мысли, что лучший правитель для своей страны это не тот, кто пользуется наибольшей популярностью в народе, а тот, кто всегда остается верен государству, женщине, идее, самому себе, в конце концов. Валарикс слабо улыбнулся. «Придворные листицы могли бы поучиться у тебя, сэр Иром. Так искусно прикрыть сразу несколько упреков одним комплиментом не сумел бы ни один из них, хотя они и упражняют свои языки усерднее, чем ты свой меч. И все же, возвращаясь к разговору о турнире, «Думаю, награду победителя на этот раз придется вручить кому-нибудь из лордов с островов. Из наших рыцарей надежды подает один Финфлайн, но он слишком молод». «А вы сами, государь?» Валарикс отрицательно качнул темноволосой головой. «Нет, Ирэм, я пока еще могу охотиться на кабана, но я не имею права выехать на состязание, в котором будут принимать участие рыцари с островов». Это бы значило подвергнуть наш союз с Томейном неоправданному риску. Если меня ранит кто-нибудь из наших лордов, это назовут несчастным случаем. Если же я ненароком пострадаю в схватке с кем-то из островитян, то скажут, что это намеренное покушение на мою жизнь. Такого допускать нельзя, сэр рыцарь». «Согласен. И однако вы желаете, чтобы победу одержал один из наших рыцарей». «Да, не хотелось бы». Опять отдать всю славу этим чужакам. «Ну что ж, пойду велю Герольдам внести меня в турнирный список и предупрежу Эрлана, чтобы был готов прислуживать мне перед состязанием. Он все еще твой оруженосец?» Вопрос был вполне невинным, но и сам Валарикс и его собеседник понимали его подоплеку. Куадьютор скрестил руки на груди. «Только не начинайте снова, государь. Я вам уже ответил. И менять свое решение не собираюсь». «Но слушай, Иром, нет...» «Не понимаю», — вздохнул Валарикс. «Конечно, я не могу приказать тебе взять нового оруженосца, но ведь ты мне сам сказал, что собираешься освободить Ирлана от его обязанностей. Потому что хочу, наконец, пожить спокойно», — закончил рыцарь жалочно. Император улыбнулся. «В жизни не поверю, что ты относился к нему только как к Абузе. В жизни не поверю, что вы могли думать, что я возьму вашего племянника в оруженосце, Не остался в долгу Иром. Государь, я обещал приглядывать за мальчиком и исполняю это, в меру своих сил. Но я пару раз беседовал с его наставником и, честно говоря, еще ни разу в жизни не сочувствовал кому-нибудь так глубоко и искренне, как этому мастеру-хлорду. Крикс неуправляем. Да. И в настоящую минуту его неуемная энергия направлена на то, чтобы выуживать из старых роник то, что ему знать не следует. Не ты ли пару дней назад рассказывал, как... Выставил его из книгохранилища, напомнил Валарикс. Это еще полбеды. Ты знаешь, что Галахасу и Олваргу теперь известно о нем все, и его истинное имя и то, что он находится в лаконе. Князь пообещал присматривать за мальчиком, но Олварг вряд ли станет посылать за ним безликих. Куда проще взять обыкновенного убийцу или отравителя и заплатить ему за устранение бастарда. А на осторожность Крикса полагаться. — Не приходится, сам знаешь. — Ну тогда отправьте его под конвоем в какой-нибудь отдаленный замок, и пусть там следят за каждым его шагом, — мрачно предложил лорд Иром. — А меня увольте от такой задачи, мне она не по плечу. — Я не сомневаюсь, что, находясь при тебе, Крикс был бы в большей безопасности, — настойчиво сказал Валарикс. Рыцарь с трудом удержался от язвительного комментария, что для большей безопасности Крикса следовало бы держать на привязи и скляпом, но из уважения к тревоге Сюзерена ограничился неопределенным пожатием плечами. Император еще несколько секунд смотрел на друга, словно все еще надеясь, что тот передумает. Надо признать, за все 20 лет их знакомства Ирэм чуть ли не впервые так категорично отказывался сделать то, о чем просил его правитель. Валарикс искренне не понимал, чем вызвано такое непонятное упрямство Ирэма. Акуадьютор, в свою очередь, считал, что Валарикс не понимает, о чем просит. «Ну хорошо, сэр Иром», — сдался император. «Ты свободен. Отдохни получше перед завтрашним турниром. Мне хотелось бы надеяться, что ты получишь золотую ветвь». Лорд Иром усмехнулся. «Имейте в виду, мой лорд, я не намерен возвращать денежный приз в казну. У ордена и без того серьезные расходы.